не 3 Время действия. Конец недели. Место действия. Школа Керин. Летняя сцена. Одну сторону которой занимает группа Амкис со своими новыми и блестящими инструментами. А на другой стороне Юн со своим фанерным коргом и развороченным, словно от попадания снаряда компьютером. Сижу. Смотрю, как противники готовятся к выступлению. Жребий выпал им быть первыми, а я, значит, буду завершать выступление в батле. Это хорошо, потому что Штирлетт знал, что лучше всего запоминается последняя фраза. Или в моем случае последняя песня. А на последней у меня Вивальди, композиция «Зима» в рок-обработке. Вещь весьма запоминающаяся. Особенно, если погромче усилок выкрутить. Парни начинают. Выйдя на центр, приветствуют публику. Та визгами и криками выказывает им свой большой одобрямс. Народу собралось почти вся школа. Но если не вся, то уж половина точно. Амкис сами по себе популярны. Я же после выступления на концерте посвящения в ученике Керин «Темная лошадка». Рояль роялем, а тут эстрадный батл. Думаю, многим интересно. Как я еще могу? Парни начинают выступление. Слушаю вместе со всеми. Ну, музыка как музыка. Точнее, песня как песня. Им бы голосов побольше, оно и было бы и получше. амкис уходят со сцены под шумовацией. Моя очередь. Выхожу на центр сцены. Зал встречает меня настороженно. Никаких аплодисментов. Все ждут. Чего будет? Если думать о жизни, говорю я в микрофон, то порою бывает сложно понять, почему в ней вдруг появился тот или иной человек. Еще сложнее бывает понять, почему он вдруг уходит. Эта загадка порою неразрешима. Почему ты уходишь? Так переводится с французского название этой песни. Я поворачиваюсь назад к звукооператору сегодняшнего концерта и подаю ему знак «Включить музыку». Над головами корейцев, озадаченных словом французский, раздается такая узнаваемая в моем мире и такая неизвестная здесь мелодия песни Жанет Паркет Эваз. Вообще-то оригинальная песня исполняется на испанском, но я сделал ее перевод на французский, припомнив, что была такая версия, и в конечном итоге в процессе перевода окончательно ее вспомнил. «Не надо, тут еще испанский мне приплетать, народ будоражить». Достаточно у меня уже сертификатов. Пою, рассказывая о том, как всё непросто, а как всё сложно, про сердце, переполненное печалью, о бессмысленно уходящих часах. Вообще-то, пою это несколько громко сказано. Если точнее, шепчу в микрофон. Но песня это позволяет. Собственно, за это её я и выбрал, под свою безголосицу. Да, без испанского «паркет и вас» Я думаю, хитом, как у нас, ей здесь не стать. Ну и что с того? Хитовую версию я могу потом исполнять, получая деньги и славу. А сейчас и так сойдёт. Французский. Очень романтичный язык для шептания в микрофон. On t'a fait trop. Как-то растянув последнюю букву А, я заканчиваю песню. Кланяюсь. После паузы в зале начинают хлопать, но как-то неуверенно. Вижу, как зрители переглядываются. Похоже, чего чего а французского они явно не ожидали. Возвращаюсь на свою половину. парни, выходя на мое место, озадаченно поглядывают в мою сторону. Я делаю невозмутимое лицо. Амкис исполняет вторую композицию. Зрители все так же им благоволят. Выхожу следом за раскланявшимися парнями. Качу впереди себя на мини-стойке с колесами свой корк. «Я подготовила подарок группе Амкис», объявляю я из-за него в микрофон-залу. «Музыкальный кавер на песню «Go Hard»» кавер на песню, которую Amkis только что исполнили. Мне без особого труда удалось узнать их запланированную последовательность на выступлении. Тайны из нее никто и не делал. Композиция Go Hard удачно шлифанулась под прогрессив хаос с использованием их давнишних еще с той земли заготовок. Хаос – это симпатичная мелодия со стабильным битом 120-130 ударов в минуту. Дёрнул в саунд-редакторе с оригинала вокал солиста группы и главную мелодию. Добавил своего. Мне кажется, неплохо вышло. там звучит последняя сыгранная мной нота. у, -у, -у, -у! выражает зал своё, похоже, неоднозначное впечатление от прозвучавшей музыки. И начинает вертеть головами, переглядываться. «Амкис» тоже переглядываются, и один из группы даже чешет в затылке, выходя из своей половины. В этот раз зрители уже не столь ликующие приветствуют своих любимцев. Любимцы опять берутся поудобнее за свои гитары и исполняют вещь, очень хорошо встреченную публикой. Но, правда, уже под конец. Снова я. Петь не умею. Честно признаюсь я, выйдя на сцену. Но музыку люблю. Еще одна музыкальная фантазия. Опускаю пальцы на клавиши. Кинг-корг компом привычно потащили основу, а я к ним присоединился, взяв на себя основную мелодию. Да втроём, да мы чёрта обыграем! Исполняю навязшую в ушах, зубах, волосах, на всех дискотеках, радиостанциях, короче, где только можно, навязшую тему из фильма «Пираты Карибского моря» в электронном варианте. Я же на синтезаторе играю, или что? Лихо кричу «Я!», выкидывая правую руку вверх, а левой продолжая играть. Колонки и усилители тут мощные. Перед выступлением специально проверял. Качают солидно, так, что в зале пригибаются Хм, что, и правда пригибаются Или мне это кажется? Выхожу из-за инструмента, раскланиваюсь. В зале крутят головами. Аплодисментов особо не слышно. Не понравилось? Странно. Наверное, глохли. Амкис, оглядываясь на меня уже с опаской, занимают сцену. Играют свое, последнее. Зал их награждает бурными продолжительными аплодисментами, переходящими в овации. Только что чепчики в воздухе не летают. Парни, раскланявшись, уходят, по-прежнему бросая в мою сторону настороженные взгляды. «Зима. Сеул», — говорю я, выйдя на свое последнее выступление и представляя публике композицию. Огромный город, засыпанный белым-белым снегом. Снега так много, что по улицам уже не ездят машины и не ходят люди. Зима ликует, торжествуя победу. Небольшие вихри подхватывают к земле миллионы снежинок и кружат в воздухе, заставляя их сверкать бриллиантами в свете фонарей. Но тут в эту ликующую мелодию вплетается металлический звук моторов. Это люди на своих железных монстрах прокладывают свои дороги сквозь ледяные снега. Опускаю руки на клавиши. Звучат первые скрипичные аккорды, сопровождаемые электронной мелодией. Затем к скрипкам подключается хриплый звук электрогитары, который с натяжкой можно признать похожим на натуженный хрип дизельного двигателя на морозе. Вновь по белому снегу бьют дорогу к ледяному приюту желтые танки. Я весь сосредотачиваюсь на исполнении. Непростая в исполнении вещь. Последний удар болитавром и наступает тишина. Фух, это было совсем непросто. А даже очень непросто. Тишина продолжает длиться. Зрители смотрят на меня. Я смотрю на них. «Браво!» Неожиданно выкрикивает кто-то от входа в амфитеатр. «Юнми, браво!» Поворачиваю голову. Учитель музыки в одиночестве хлопает в ладоши. Зрители поворачивают голову к нему.